Глава 12. Лифт неслышно скользит вверх. Бабулька звонит какой-то Кирилловне и просит нас приютить. Хотя бы на полчасика. А с лестницы доносятся раздраженные мужские голоса и топот ног. Нас уже ищут. Интересно, сколько пропущенных от Артура? Думаю, я прижимаю к себе сына. Ничего не подозревающий малыш положил мне на плечо кудрявую головку и дремлет. А я снова задаюсь глупым вопросом. Куда я бегу и зачем? Здравый смысл и логика отказываются понимать. Зато интуиция кричит в голос. Беги, беги. И я повинуюсь собственной чуйке, отбросив всякие сомнения. Потом разберемся. Дверцы лифта разъезжаются на шестом этаже. Гинекология. Интересный поворот. Неподалеку уже маячит толстая санитарка. Пойдемте, пойдемте. Приветливо машет рукой. У меня посидите. Лифт уезжает, а мы с Лизой доверчиво идем вслед за толстухой по слабо освещенному коридору. «Что здесь происходит?» — раздается за спиной требовательный голос. «Твою мать! Нарвались!» — порывисто шепчет санитарка. «Это у нас новый зах отделением Брешите, что вы мои родственницы». Но Лиза застывает, как вкопанная, и даже рот открывает от удивления, и я вместе с ней. «Сейчас нас точно выгонят, да еще и полицию вызовут». «Здрасте!» – выдыхает Лиза, изумленно глядя в надменное лицо доктора, и улыбается радостно, будто увидела хорошего знакомого или брата. Врач поправляет на носу очки в золотой оправе и усмехается удивленно. «Привет! А как вы тут оказались?» А потом переводит взгляд на меня. «Здравствуйте, Анна Янхелевна!» «Вы знакомы?» – вскидываюсь я. Напряженно смотрю на няньку. «Что происходит? Ничего не понимаю!» Краем глаза замечаю, как куда-то в сторону торопливо сворачивает санитарка. Кажется, все подстроенное, и я зря удрала от мужа. Доверилась незнакомым людям. Дура, самая настоящая дура. Отец сколько учил не доверять незнакомцам, а я попалась, как последняя идиотка. «Пойдемте ко мне в кабинет», — велит строгий доктор и замечает с улыбкой. «Аня, не бойся, тут тебе ничего не угрожает». «Ага, все так говорят». Никто не скажет, мы тебя сейчас подвесим за ногу и потребуем у семьи выкуп. Все усыпляют бдительность. И только потом... — Ты Богдану позвонила? Распахивая белую неприметную дверь с табличкой, спрашивает доктор у няньки. — Прошу, — обращается ко мне. Голос требовательный, строгий. Где-то я его уже слышала. Вспомнить бы. Но бесполезно. Этого человека я вижу впервые. А он, похоже, хорошо знает Лизавету и меня тоже. Хотя откуда? Как ты здесь оказался, Витя, улыбается доктору нянька. Перевелся, роняет он коротко, и всем своим видом дает понять, что не настроен беседовать. Дан, где? рычит недовольно. Уже паркуется, рапортует Лиза, и, похоже, держит ситуацию под контролем. Вот только в чьей команде она играет, на чьей стороне и кто мой главный противник. Пусть на территорию заезжает, велит заведующий. Я ему сейчас пропуск выпишу, а я мельком оглядываюсь по сторонам. Старая стенка с криво висящими дверцами, стол, заваленный бумагами и парочка кожаных, разлапистых кресел родом из 90-х. Устраивайся поудобнее, Аня. Предлагает мне хозяин кабинета и, заглянув в лицо, повторяет предельно спокойно. Все хорошо. Ты в безопасности. Перехватив сына покрепче, сажусь на кушетку. Избегаю глубоких кресел. Оттуда с ребенком на руках самой не выбраться. Сын, положив ладошку мне на грудь, сопит тихонечко. Пытаюсь выстроить в голове логические цепочки. Кому мы с Антошкой могли понадобиться? Какая из группировок решила бы квитаться с отцом? Понятия не имею. Я давно отошла от папиных дел и убрала руку с пульса. Но если б меня украли, первым бы делом отобрали бы сотовый. А так он валяется в сумке, никому нафиг не нужный. Мужу можно позвонить в любой момент. Но сердце останавливается, стоит лишь подумать, предположить. Пальцы свободной рукой сжимаются в кулак. Даже к сумке притрагиваться не хочу. Такое впечатление, что тело знает лучше меня. И вместо здравого смысла уже включился инстинкт самосохранения. «Ты подъехал?» Коротко спрашивает кого-то в трубку заведующий. «Сейчас я за тобой спущусь». «Ага». «Хорошо», — кивает он, слушая неведомого мне человека. «Того, «Кто заказывает музыку?» И, сунув трубку в карман халата, велит нам с Лизой. «Сдайте телефоны девушке, я их выкину по пути». «Зачем?» кую я». «Чтобы не навести людей Аркелиде», — заполошно объясняет Лиза. «Она права», — кивает доктор и, забрав сотовой няньки, протягивает мне руку. «Аня?» «В сумке возьмите». Мямлю я и уже готова расплакаться. «Ты меня совсем не узнаешь?» — печально спрашивает доктор. «Раньше мы были знакомы». «Нет». Мотаю я головой, сцепив зубы, чтобы не закричать. наблюдая, как Лиза ищет в сумке мой сотовый и как передает его доктору. Нормально все будет, прочит тот и дает еще одно указание. Лиза, дверь, запри, никому не открывай, поняла? А ты своим ключом открою. На ходу поясняет заведующий и уходит прочь. Сижу ни жива, ни мертва, даже вздохнуть боюсь. Анечка зовет меня нянька-предательница. Помолчи, обрываю ее. Не хочу слышать объяснений от какой-то пешки. Пусть лучше скажет главарь, выдвинет требования. Судя по всему, нас с малышом похитили. Интересно, кто? Папа, конечно, вышел на пенсию, но за меня и Антошку наведет кипиш, поднимет на уши всех, даже тех великих полицейских чиновников, которые давным-давно отпочковались от группировки и доросли до больших погон, Напомнит им, чем обязаны. Но сейчас главное понять, кто стоит за похищением и какие требования выдвинут. Последними словами ругаю себя за глупую панику. Зачем поддалась уговорам няньки? Почему просто не уехала домой? А там бы разобрались бы с Артуром. В любом случае муж никогда не пойдет против меня. Он же мой муж. А что он там наплел свекру? Не мое дело, совершенно не мое. В замке поворачивается ключ. Распахивается дверь, и в кабинет сначала входит его хозяин, а за ним тот самый мужчина, что стоял когда-то под моими окнами. «Анечка!» Выдыхая, делает он шаг ко мне. «Анечка!» «Девочка моя!» Хочет дотронуться до волос, но не осмеливается. «Кто вы?» Спрашиваю напряженно, прижимая сына к груди, а сама трясусь от страха. «Я Богдан! Мы с тобой!» Пытается подобрать слова мужчина. «Простите!» Вы обознались, лепечу я, пытаясь унять собственную дрожь, и неожиданно валюсь на бок.